Не двенадцать ли вас избрал я? И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришёл и сатана. Книга Иова, глава 1, стих 6. Да, Иуда любил Христа. Да, знал, кто он. В Евангелии апостолы несколько раз свидетельствуют Христу, что понимают, кто он, и ни один из двенадцати не возражает. Он говорит апостолам: "А вы за кого почитаете меня?" Симон же Пётр, отвечая, сказал: "Ты Христос, сын Бога живого". Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 15 и 16. И тем не менее Иуда всегда на краю пропасти. Об этом в Евангелии написано прямо, и говорит об этом сам Христос приблизительно за год до распятия. Происходит это в контексте самой соблазнительной, самой дерзкой его проповеди, оттолкнувшей от него многих слушателей и учеников. Проповеди о том, что он сам и есть плоть и кровь, которой надлежит есть и пить.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 И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нём. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 53 по 56. И слова эти соблазняют и смущают очень многих. Есть плоть, пить кровь О чём он вообще? Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова! Кто может это слушать? Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 60. Их можно понять, не правда ли? Человеческой логикой это объяснить невозможно. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: "Это ли соблазняет вас?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 Стихи с 61 по 64. -й. Неверие в него не только скепсис по отношению к его богосыновству и мессианству. Это ещё и неверие в его любовь и надежда лишь на свою любовь к нему. Хотя по сравнению с тем, как любит он, человеческая любовь слаба и несовершенна. И сказал Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 65. У толкователей тут безусловно возникает искушение представить дело так, будто Иуда изначально не верил в Иисуса как в Христа и Господа. И это прямо про него и сказано. Но напомню, Перед избранием апостолов Иисус ночь провёл в молитве в разговоре с Отцом. Поэтому невозможно сказать, что кого-то из 12 он избрал вне его воли, или кому-то из 12 не дано было от Отца прийти к нему. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 66. От него не только ученики отходят в недоумении, разводя руками. Его за эту проповедь ищут убить иудеи. Так что с тех пор и довольно долго он проповедует только на севере, где народ веротерпимее. Но 12 никуда не уходят, а ни рядом. В том числе и будущий предатель, который на тот момент никакого предательства, разумеется, и в мыслях не держит. Скажи ему, кто тогда, чем дело кончится, попятился бы как от безумного. Они не отходят, но Иисус всё равно их испытывает прямым вопросом, вызовом. Он сказал им уже много, пришло время и им ответить ему прямо, а не просто смотреть и слушать. Тогда Иисус сказал двенадцати: "Не хотите ли и вы отойти?" Симон Петр отвечал ему: "Господи, кому нам идти ты имеешь глаголы вечной жизни и мы уверовали и познали что ты Христос сын Бога живого Евангелие от Иоанна глава 6 стихи 67 68 Ох как много в этом исповедании в нём и доверие и страх потерять Христа и мольба не прогонять и вера такая искренняя вера Навстречу ему раскрытые ладони. Пётр, как всегда, выступает за всех апостолов, но это единый вздох от них всех, включая и Иуду. Но внезапно, вместо одобрения и поддержки со стороны учителя, от него прилетает настоящая словесная пощёчина. Иисус отвечал им: "Не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол?" Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 70. Но почему 12 не поддались никакому искушению, не бросили Христа в тяжёлые дни? Пётр прямо и открыто от лица всех апостолов исповедует его Христом и Сыном Божьим. За что им такая оплеуха? Это говорил он об Иуде Симонове из Кириоте, ибо сей хотел предать его. будучи один из 12. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 71. Это Иоанн задним числом поясняет на случай, если кто не догадается, но сам Христос говорит без уточнений: "Примерьте на себя, кто угодно". Цитата. Христос по справедливости не оставляет Иуду в лике учеников. А это он сделал с намерением заранее отвратить вероломство предателя. И хотя знал, что это будет бесполезно, тем не менее исполнял своё дело. И смотри, с какой мудростью поступил Христос. Он и не открыл вполне предателя, и не оставил его совсем неизвестным, чтобы он с одной стороны не сделался более бесстыдным и упорным, а с другой думая, что останется неизвестным, не отважился бесстрашно на злодеяние. С этой-то целью, продолжая свою беседу, изобличает его яснее. В самом деле, сначала он включил и его в число прочих, сказав: "Суть от вас нетцы и же не веруют". А что здесь он разумел и предателя, это показал евангелист словами. Видишь, ибо искони кии суть неверующие, и кто есть предаяй его. Но так как Иуда остался при нём, то он изобличает его сильнее, говоря: один от вас дьявол есть. И таким образом наводит страх на всех вообще, желая прикрыть его. Светитель Иоанн Златоуст. Выходит и Иисус Почему-то не решаясь сказать своему апостолу до свидания самостоятельно, но мысленно уже вычеркнув его за что-то из учеников, ждёт, пока тот сам уйдёт, и настойчиво ему намекает. Сначала причислив его к неверующим, потом спросив: "Не хотите ли и вы отойти?", подразумевая конкретно Иуду. А тот, смотрите-ка, не уходит и вообще, кажется, не понимает, о чём речь. Удивительно. Может Он просто не хотел уходить от Христа, веровал в него и не чувствовал за собой никакой вины. Как вам такая версия? И Христос намекает ему яснее. Но намекает на что? До предательства ещё год слишком. Иуда далёк от него, так же как любой другой апостол. Да и кроме того, после скандальной проповеди Иисус теряет популярность в народе, и интерес властей к нему падает. Какое предательство? Кому оно вообще нужно? А Иисус говорит это, зачем-то стращая и смущая всех 12. Какой смысл обличать то, чего в голове ещё нет? Как можно прикрывать преступление, которое ещё даже не задумано? Да никак. Это вообще не про апостолов. Это стремление защитить и предупредить, а не напугать. Иисус не ученика обличает, его ещё пока не в чём обличать. Он обличает врага, который всё это время стоит за плечом ученика, стремясь влезть в его шкуру и заместить его собой. Сатана ищет взыскать старый должок. Старый времён, древний преддревней истории Ветхого Завета.